Образовался недосып, по часу, по два собери, За жизнь выходит года три, но скуки не было. Образовался недоед, измасил мяс и сахаров, Сочтешь и сложишь, будь здоров, но скуки не было. Образовался недобор, покоя нет и воли нет, И ни бумажек, ни монет, Но скуки не было. Газет холодное вранье, Статей напыщенный обман, И то читали, как роман, Но скуки не было. Как будто всю ее смели, Как листья в парке в ноябре, И на безлюдье на заре Собрали в кучу и сожгли Чтоб скуки не было.